Как правильно отмечает упомянутый немецкий историк Шюслер, в основе этой политики Бисмарка было заложено понимание силы и непобедимости русского народа. Перед взором Бисмарка, любившего, прежде чем бросить взгляд вперед, оглянуться на прошлое, стоял опыт походов в Россию Карла XII и Наполеона I. Оба похода закончились неудачно. Бисмарк видел широкие российские пространства. Он понимал их стратегическое значение, и считал, что они непреодолимы для иноземной силы. В мыслях и воспоминаниях он отмечает, что даже при счастливом ходе войны против России никто не сможет уничтожить необъятных возможностей огромной страны. В 1890 году Бисмарк получил отставку и должен был уйти. Личная неприязнь к нему молодого кайзера Вильгельма II сыграла известную, но все же сравнительно второстепенную роль. Он должен был уйти, потому что в условиях быстрого капиталистического развития, воссоединенной им Германии, уже успели вырасти глубокие классовые противоречия между усиливающимся рабочим классом и буржуазно-юнкерским блоком. Введенные им и существовавшие в течение 12 лет исключительные законы против социалистов, разумеется, никак не могли устранить эти противоречия. Противоречия среди правящих классов Германии слишком обнажились, и своей экономической политикой Бисмарк не смог эти противоречия преодолеть. Он не смог в полной мере удовлетворить стремление нарождающегося финансового капитала к экспансии на внешние рынки, к приобретению новых колоний. В условиях складывавшихся империалистических антагонизмов его внешняя политика начала претерпевать известного рода кризис. Он колебался между Россией и Англией, стремился использовать одну державу против другой и в конце концов подготовил такое положение, когда обе эти державы отказали империи в своей поддержке. Помещик из Шенгаузена, основатель Германской империи, был крупным дипломатом, реальным и трезвым политиком. Он сумел в области внешней политики подняться выше своего класса, сумел понять исторические задачи, стоявшие тогда перед Германией, и разрешил их по-своему, но на следующем этапе он не смог освоить новые условия классовых, и международных отношений, складывавшихся в период империализма. Великий Юнкер снова вернулся в свое поместье. Незадолго до своей смерти он посетил крупнейший порт Германии, Гамбург, и, глядя на океанские корабли, отправляющиеся в далекий рейс, промолвил «Да, это другой мир, новый мир». Иерусалимский». Глава первая. До первого соединенного лантага. Соединенный лантаг – феодально-сословное собрание, созванное в Пруссии 11 апреля 1847 года. Образован путем слияния восьми провинциальных лантагов. Делился на две курии. В одну курию входили представители высшей знати, а в другую – сословные представители дворянства, городов и крестьян. Созывом Соединенного Лантага Фридрих Вильгельм IV пытался накануне революции 1848 года подменить народное представительство с тем, чтобы получить необходимое правительству денежные средства. После того, как Соединенный Лантак отказался утвердить заем, он был распущен 26 июня 1847 года. Второй Соединенный Лантак был созван 2 апреля 1848 года. он принял избирательный закон для выборов в учредительное собрание. В качестве естественного продукта нашей государственной системы образования я к Пасхе 1832 года окончил школу пантеистом.